Глава 27 в которой они снова встречаются. «Давай, Гай, колись. Я ведь видел твои глаза в тот момент. Ты точно знаешь, куда пристроишь эти, сказать страшно, сотни миллионов кредитов. Твоя-то доля чуть больше нашей. Не такая, конечно, как у Еохима, но это ведь можно купить станцию и жить королем». Джипси запустил пятерню в свою роскошную шевелюру, пригладил волосы, а потом зачем-то тряхнула головой, и его черная грива снова растрепалась. Франческа молча наслаждалась сложным коктейлем в невероятной форме бокали. Она доверяла своему мужчине и не собиралась вмешиваться. «А зачем мне станция Джипси?» Гай решил рискнуть. «У меня есть планета». «О, планета?» Джипси откинулся на мягком диване. «Личная планета, то есть...» «Ну да, я не очень разобрался в тонкостях, но вроде как моей собственностью считается даже вся система». «Так, Гай, мать твою, Кормак, если я правильно тебя понимаю, это планета земного типа?» Глаза Франчески расширились. Она не могла оставаться равнодушной. Это заявление было слишком претензиозным. «Человек с личным миром в кармане?» «Да таких-то и было всего раз-два». Но она сама собственными ушами слышала слова про систему. А права на систему получает только владелец планеты земного типа. Остальные небесные тела остаются вещью в себе, камнем в космосе, более или менее перспективным. Но девушка сдержалась. Она еще скажет свое веское слово в самый нужный момент. «А почему?» — Джипсин на мгновение лишился дара речи. «Почему все новостные каналы не гудят о новой находке?» «Это ведь сенсация! Бомба! На тебя должны сыпаться предложения от корпораций, да и конфедерации попробуют запустить свои щупальца! Переселенцы опять же!» «А потому, что это не новая находка!» Гаю нравилось замешательство джипси. «Яр!» — сказала Франческо. «Он тот самый парень с Яра!» И победно глянул на джипси. «Ну, Гай, ну, джедедай сын!» Сталкер сплеснул руками, и браслеты и фенечки на его запястьях издали жалобный звон. «Да ты же легенда! Врубаешься? Робинзон вперемешку с Одиссеем!» Гай отмахнулся. «Продолжай, продолжай восхвалять меня!» И ухмыльнулся. Франческа уже вовсю свайпила планшет. Она нашла нужную информацию и повернула экран к своему возлюбленному. «Вот, милый, гляди, рядом с тобой сидит абсолютный монарх планетарного уровня, с криво побритой щетиной». гай пощупал щетину и хмыкнул так себе монарх надо бы к барберу сходить что ли а, -а, -а, -а, -а джипси хотел что то сказать но глубоко задумался он залпом допил свои виски и щелкнул пальцами подзывая официанта на два пальца пресни нет какой нахрен лед да спасибо официант ушел а сталкер наконец собрался с мыслями я думаю что буду идиотом если не воспользуюсь таким шансом это ведь новый мир «Такие, если и находятся, то раз в двадцать-тридцать лет. Ты набираешь людей?» Гай сделал непределенный жест рукой. «Что значит «вот это вот»?» Джипси тоже повертел ладонью. «Ты ведь не будешь сидеть на своей планете один, как Сыч?» «Ну, мне нравилось, в общем-то», — улыбнулся Гай. «Но в целом ты прав. Есть, правда, пара проблем». «Ну-ка, просвети нас, грешных». «Двойная гравитация – это раз. Астероидные поля – это два. И мои неоформленные идеи по поводу общественного устройства нового мира – это три». Джипси, видимо, ничего из этого не смутило. Он широко улыбался и даже потер руками. «Очень-очень интересно. Это это действительно дело всей жизни. Только проясни, что там про общественное устройства? Ты ведь не собираешься устроить там какую-нибудь дичь, типа второй лавэй?» «Какой, к черту, второй лавей? Я собираюсь давать людям второй шанс, или первый шанс, у кого как получится. Возможность начать с нуля, добиваться чего угодно, независимо от того, что ты делал раньше, где родился и кем были твои родители. Меретократия, вот чего я хочу». «То есть ты берешь всех?» «Да никого я пока не беру. Куда брать-то? в чисто поле? Ну, есть желающие, да? Мол, на пенсии у девственных озер рыбку ловить». «Вот и меня запиши рыбку ловить», – кивнул Джипси. «И если я не окажусь в числе отцов-основателей, так и знай, что я смертельно обижусь. Вот тебе моя галопочта». «Для справки, тут многие ребята торчат на причиндалах нет хорошей жизни. Сталкерство – не предел мечтаний. И если тебе понадобится сотня другая лихих демонов, прошедших огонь и воду, ну, ты знаешь, к кому обращаться. Пойдем, дорогая». Франческа, изящно изогнувшись, встала из-за стола и приобняла джипси за талию. Они, черт побери, были красивой парой и друг друга стоили. Импульсивный, решительный, полный энергии сталкер и его подруга, рассудительная, вдумчивая. Гай грустно вздохнул. У него с подругами что-то не ладилось. Ну да, за барной стойкой даже сейчас сидели девушки и, в принципе... Но это было совсем не то. Хотелось какой-то сладкой парочки, чтобы и корабы штурмовать, и коктейли пить, и будущее строить вместе. Вестенгаус Гайя не сожрал. Он отлично наварился на перепродажах техники из ангаров Кашалута, которую ему сбыли сталкеры, и поэтому выглядел веселым и довольным. Но и ставить гиперпривод на Одиссей отказался. Все-таки монтировать такую деликатную деталь на корабль, который настолько сильно отличается от современных образцов, это дело не кустарей, а профессионалов. На настоящей верфи, оборудованной по последнему слову техники, и ближайшая такая верфь была на дезарете Гай принципиально не осматривал «Одиссей», довольствуясь своим крохотным катером. давид Маркович провел полное сканирование, заверил, что угроз нет и все системы в целом исправны, консервация была качественной, и на этом все. Хотелось проверить его сразу, в деле, корабль-то был особенный. А виза изначально проектировался как внутрисистемный курьер. По самым приблизительным прикидкам, на данный момент не существовало серийных кораблей, способных тягаться с ним в скорости. Да, конечно, яхты мультимиллиардеров и плоды трудов фанатиков космического кораблестроения – это отдельный разговор. Но в целом не существовало нынче потребности в таких скоростях. Проще было потратить полчаса на подготовку к прыжку, чтобы потом за мгновение добраться до соседней планеты, чем гнать туда 10 или 20 часов. Да, если бы тот же Эрнест без гипера пытался добраться, к примеру, от маминой подруги до границ системы мамы, ему пришлось бы потратить неделю-другую. а «Одиссей» преодолеет это расстояние за каких-то 10 часов. Но после упадка, последовавшего за первыми волнами колонизации, люди пошли по пути упрощения, и вот результат. На большинстве кораблей стояли маломощные маневровые двигатели, задачей которых было довести судно от точки выхода из гиперпространства до стыковочного терминала. Гай крутился в пилоском кресле Эрнеста, безумно глядя в потолок и поглаживая Митча. Ушастый мурлыкал и урчал. Давно парень не уделял ему внимания. «Ладно, отдохнули и хватит». Гай встряхнулся и включил связь с диспетчером. Ответил молодой незнакомый голос. «Перечендавры центральные, на связи». «Мне нужен буксир до точки выхода в гипер». Ситуация была комичная. Гай не может воспользоваться двигателями «Одиссея», чтобы выйти на орбиту сына маминой подруги, но с легкостью сумеет переместиться на десяток световых лет с помощью гиперпривода Эрнеста. «На данный момент все буксиры заняты. Расчетное время ожидания – 42 часа». «42 часа? И что, никаких вариантов?» «Сноупс делает профилактику в пятом доке. Можете попробовать уговорить его на разовый контракт?» «Да уж, попробую. Спасибо». «До связи». Гай обулся, посадил на плечо Митча и покинул катер, оказавшись в битком набитом грузовом отсеке «Одиссея». Он со смешными чувствами глянул на контейнер с криокапсулами и подумал, что откладывать их доставку в Сезам не следует. Если вынуть их из контейнера и поставить одну из капсул в каюту, все три, пожалуй, поместятся в Вернесте. Раздав команды местным троидам, он покинул ангар Иоахима и пошел к пятому доку. На причиндалы только что прибыли челноки из пассажирского лайнера, и поэтому в коридорах, прилегающих к терминалам, было многолюдно. Кандидаты в сталкеры, вольные торговцы, коллекционеры и просто туристы. Полторы сотни человек. Это был ощутимый наплыв для захолустной узкоспециализированной станции. Вдруг в толпе пассажиров началась суета. Здоровенный киборг ломился вперед, расталкивая людей, расшвыривая их во все стороны своими кибернетическими руками. От человека у этого типа осталось только туловище и половина лица. Все остальное было заменено высокотехнологичными протезами. Сметая со своего пути замешкавшихся зевак, киборг помчался по коридору прямо навстречу Гаю. За его спиной раздался голос, показавшийся Гаю знакомым. «Стоять! Стоять! Кому говорят!» Киборг с кричанием приближался. Кормак, даже если бы и захотел, не успевал уйти в сторону. Да и желания такого не было, если честно. Он весь напружинился, со злостью глядя на полу человека. «Прочь!» — рявкнул беглец и махнул рукой, чтобы столкнуть парня с дороги. «На!» Переобретенный отцовский рефлекс позволил перехватить металлопластиковую конечность и вывернуть ее. А -а, а а Киборг по инерции пробежал еще немного и грянулся на спину. В железном громиле было около 200 килограмм массы и примерно два с половиной метра роста, так что грохот стоял нечеловеческий. «Скотина, я убью тебя!» «Рейнджеры конфедерации, руки за голову, немедленно!» Эти два крика раздались одновременно. Гай Ашрила повернулся на второй голос и увидел «Эбигайль». Она оцелилась в киборга из табельного Станнер-парализатора. Раскрасневшаяся от бега, с растрепанными волосами и вздымающейся от тяжелого дыхания грудью, она была, если честно, чуда как хороша. Киборг внезапно, попаучи вывернув конечности, на четвереньках ринулся на девушку, пропустив над собой заряд станера Он сбил ее с ног, пнул живот Гая и, высоко подпрыгнув, примагнитился к потолку и побежал прочь. «Куда?» — возмутился Гай. Теперь это стало личным. «А вот нехрен людей расталкивать! Каков наглец!» Под стенкам Гай бегать не мог, но, перестав себя сдерживать, при стандартных для космических станций 0.9G гравитации, Кормак в два прыжка догнал киборга, ухватил его за какую-то выпирающую железяку и сдернул с потолка на грешную землю. Бам! Приложился киборг знатно. Он попытался встать, но тут в дело вступил Митч, Звереныш подкрался достаточно близко, чтобы забраться к киборгу под коленку, и с ехидным выражением морды вырвал оттуда клок проводов, тут же один за другим всосав их в себя, как спагетти. «Скоты! Какие скоты?» – орал киборг. «Ненавижу!» Он сумел вскочить и отшвырнуть меча, который улетел куда-то вдаль по коридору. Прочности киборгу было не занимать, и даже хромая, он оставался серьезным противником. «Давай, иди сюда!» Заорал он, принимая боксерскую стойку. Отцовская память подсказала телу. Гай рванул вправо, пропуская над собой серию ударов. Потом резко сменил траекторию и, оттолкнувшись одной ногой от поврежденного колена киборга, а второй от стены, воспользовался приобретенным импульсом и нанес мощный хук в человеческую сторону лица противника. Тот пошатнулся, потеряв ориентацию, и Гаю оставалось только снова отправить его на пол мощным пинком в грудь. Удары его были куда как увесисты, учитывая недюжную силу, низкую гравитацию станции и браслеты-утяжелители на руках и ногах. Он даже не удивился, когда рядом оказался полковник Крюгер. «Вот это ты исполняешь, парень!» — сказал старый конфедерат, отцепляя с пояса силовые наручники. «Эбби, дай мне еще пару!» Девушка протянула ему свои наручники, и полковник зафиксировал киборгу сначала руки, а потом ноги. «Привет, Гай Кормак!» — сказала она и сдула с лба упавшую на глаза прядь светлых волос. У Гая защемило сердце. — Привет, — сказал он. — Молодежь, помогите доставить его на самтер, а потом общайтесь сколько хотите, ага. Крюгер иронично поглядывал на парня и девушку, которые не знали, куда девать глаза. В это время к ним подкрался меч и атаковал и Эбигайль, вылезав ей сначала руки, а потом лицо. Она схватила его на руки и хотела затискать до смерти, но подал голос киборг. «В жопу себе засунь эту тварь! Он жрет провода, маленький сосранец!» Мич показал киборгу средний палец, а Крюгер одернул арестованного. «Держи себя в руках, Джо Джим, иначе запихаю тебе кляп в рот! В жопу себе его засунь, легавый!» «Ну, я предупреждал!» После недолго возни во рту киборга оказался пластиковый кляп, а на лице намордник арестант угрожающе мычал и пускал слюни всю дорогу. «За что его?» – спросил Гай, чтобы заполнить паузу. «Вырезал шахтерский поселок. Сначала нанялся на работу, а потом что-то стрикнуло в башке, схватил кайло и вперед, головы разбивать. Вообще, в последнее время у киборгов это случается все чаще», – задумчиво проговорил полковник. «Э -э, «Что случается?» «Ну, сбои и все такое». На Дезерете сейчас занимаются тотальной перерегистрацией и диагностикой киборгов. Их, конечно, сравнительно немного, полпроцента от населения станции. Но если и у них стрихнет, просто представь себе, сколько мы возились с одним этим парнем». «Полковник, правда ради, если бы не Гай, он сбежал бы от меня», – проговорила девушка. «Вот именно, сержант, вот именно». И тут Гай осенило. «Вы ведь на Дезерет его повезете?» — Так точно, мистер Кормак, так точно, для предания скорому и справедливому суду. — Полковник, э -э, тут такое дело, возьмете меня на буксир до станции? — Ты хочешь прокатиться на самтере? — Нет проблем, парень, нет проблем. Э — -э, Да нет, тут все сложнее, мне нужен именно буксир. — Поясни. Эбигайль помалкивала, стреляя на парня глазами из-под густых ресниц. У меня есть корабль, только что с консервацией, с незапущенным реактором. На этом корабле нет гипердрайва. Внутри него стоит катер, у которого есть гипердрайв. На причиндалы мне его помогли доставить, но тут отказались устанавливать гипердрайв. Так что, уф, как все сложно с этими твоими гипердрайвами. Окей, сам ТР поработает буксиром. Загудели магнитные зацепы, и, повинуясь командам чутких пальцев девушки, Сантер пристыковался к «Одиссею». Пришлось использовать дополнительную жесткую сцепку. Все-таки своеобразная форма корпуса «Авиза» не предполагала его совместимости с современными моделями кораблей. «Есть!» — сказала и Бигайль, и Корвет, повинуясь легким движениям штурвала и полыхая маневровыми, вышел из дока «Диспетчер, дайте координаты точки выхода». «На связи причиндалы центральные. Ловите координаты. Счастливой дороги, Самтер. Счастливой дороги, Одиссей!» Прозвучал молодой голос. «А где Гарри?» – спросил полковник. поправляет здоровье на Пангеи», – ответил Гай. «Вот как! Не лучшее место сейчас, если честно!» – выдал Вольфганг Амадей Крюгер странную фразу. «А что, старый хрыч разжился деньгами?» – Гай дернул головой. Пангея вроде бы всегда считалось как раз лучшим местом, но уточнять не стал, только ответил. «Да, старик исполнил мечту всей своей жизни». не «Неужто кошелота загарбунили?» «А, так вот откуда этот странный кораблик!» Крюгер даже зажмурился от удовольствия. «Тот-то, я думаю, наши научники бегают, как на скипидаренные. И что там? Рефрижератор, ковчег?» «Ковчег?» — кивнул парень. «Ты там успел!» То ли осуждающе, то ли восхищенно проговорила Эбигайль, отвлекаясь от пилотирования. «Без нас! Без нас!» — покивал Мич и показал Гаю язык. «Ну, сговорились, что ли?» — улыбнулся парень. Но вообще-то ему было приятно, как домой вернулся. «Прыжок через три, два, айнцвайн!» — прошептал Гай. Эбигайль удивленно посмотрел на него. «Драй!» — Гай слегка зевнул. «Занимайтесь, молодежь!» — бросил полковник. «Я проведаю нашего гостя!» и скрылся за дверью рубки. «Гай, — решительно сказал Эбигайль, — нам нужно будет поговорить про ковчег, акробатику с киборгом, непонятно откуда взявшиеся навыки пилотирования, вот этот твой айнцвайн и твои глаза, и... И что? И про нас с тобой, вот...